16. Когда Рози попала в приемную пункта неотложной помощи больницы из Сайда, первым ее впечатлением было, что все обитательницы дочерей и сестер находятся здесь. Пройдя через приемную к Джерд, почти не заметив толпящихся вокруг мужчин, она увидела, что отсутствует по меньшей мере трое –